Зон. Зон. Зон. Зон. Фан. Зон. Фан. Зон. Леви Титхар. Неом. Изображенный в этой книге Неом Стар. В наши дни это все еще мечта саудовского принца. Город будущего и город чудес, что поддерживается рекламой на больших экранах. Впрочем, наведаться сюда все еще можно. Аэропорт Ниомбей, код IATA NUM, код ICAO OENN, работает и по сей день. Есть и регулярный рейс из Эр-Рияда. Теперь же от города мало чего осталось, но с другой стороны, кто знает. Со временем там, быть может, вырастут цветы, и если так, то однажды на базар придет робот и купит розу. Глава первая. Город. За центральной станцией, этим громадным космопортом, связывающим нашу планету с многочисленными мирами Солнечной системы, стоит город. Он распростерся позади залива Акаба и пролива Тирана в старом пустынном захолустье Саудовской Аравии, в местечке, которое когда-то называлось Табук. Неом – так окрестили его основатели. В сезон песчаных бурь горячий воздух охлаждается порывами ветра, дующего по широким городским улицам. Поля солнечных батарей – и ветряные электростанции, простирающиеся в глубине пустыни, вбирают в себя всю необходимую для обслуживания неома энергию. На берегах Красного моря собираются любители позагорать. Местные бары допоздна принимают гостей. Кафиры сидят и курят кальян. Кафир – это термин, используемый в исламе для обозначения неверующего, не мусульманина. В исламе кафиром считается человек, который не признает существование единого Бога, Аллаха, или отрицает посланническую миссию пророка Мухаммада. Дети, смеясь, бегают по пляжу, а загорелые юноши занимаются кайтсерфингом. Говорят, что в нео в Неоме, всегда царит весна. Говорят, что будущее здесь всегда принадлежит молодым. Мариам де Лакрус брела по проспекту Аль-Мансура, ведущему на цветочный рынок. Она не считала себя старой, но была уже не так молода. Наступило время, когда жизнь находит способ напомнить тебе о том, что ты потерял, и о том, что еще ждет впереди. Ничего страшного с ней, конечно, не случилось, но Мария Ам прекрасно понимала, что на клеточном уровне биологические часы ее организма продолжают свой ход. Или, другими словами, старость не за горами, а затем и смерть. Что было довольно-таки проблематично в таком городе, как Неом, построенном, а после проданном, выставленном на торги на фондовых биржах на Айроби Прайм, подводной части газа из Старого Пекина. Ведь все можно исправить и улучшить. Ведь вещи – не обязательно должны оставаться такими, какими они были. В Неоме все должно было быть красивым с тех самых пор, как молодому принцу Аль-Сауду впервые пришла в голову идея построить город будущего в пустыне Аравийского полуострова вдоль Красного моря. Теперь Неом являл собой гигантский мегаполис. Местные называли его Аль-Имтиддат. Разросшийся город. Марям провела здесь все детство и другого места для жизни никогда не знала. В поисках работы ее мать приехала в Неом с Филиппин. Еще раньше познакомившись с ее отцом, который водил грузовики из Каира и знал все дороги среди песков от Луксора до Эр-Рияда, от Александрии до Мекки. Его уже не было в живых. Он умер. Погиб в результате столкновения на границе Амана, доставляя китайские товары на рынки Низвы. Мариам все еще скучала по нему. Со смертью отца жизнь ее матери не остановилась. Она продолжала жить и даже повторно вышла замуж, а теперь коротала дни в лечебнице в Ниневии, на окраине города. Большая часть того, что зарабатывала Мариам, уходила на оплату ее стационара. Лечебница была хорошей, и матери Мариам предоставляли приличный уход. Давным-давно все было иначе. Члены одной семьи жили вместе, и все заботились друг о друге. Но сегодня Мариам жила одна. Сегодня она брела по улице. Стояла адская жара. Тут и там мимо нее проносились машины. «Последняя модель Бора», «Ротстер Фарадей» и «Черное такси Гаусс-2». «Еще ни разу машины не называли в честь поэтов», — подумала Мариам. Ее же вкус в поэзии можно было назвать неоклассическим. Ей нравились Нг, Ешенк и Леор Тирош. Они не сыскали широкой славы, просто они ей нравились. Развозя людей во все стороны... Машины роились вокруг Марьям. Они напоминали ей стаю рыб, движущуюся асинхронно и синхронно одновременно. В Алимтидаде вручную машин не водили. Марьям знала, что на всех автомобилях стоял автопилот. В таких делах, как вождение, инвестиционные решения или медицинское обслуживание, люди друг другу не доверяли. Если, конечно, это не было вопросом статуса. Расположенный на окраине Миттауна проспект Аль-Мансура украшали сотни пальм, высаженных в аккуратные, ровные ряды, и дарящих тротуарам по обе стороны дороги столь необходимую тень. Здания тут стояли не выше трех этажей. Первые занимали магазины, а другие просторные квартиры. Собачники выгуливали чужих собак, а няни толкали перед собой коляски с чужими детьми. Из открытых кофеен струился прохладный воздух. Посетители, прихлебывая капучино, весьма живо беседовали друг с другом, давая всякому прохожему знать, что они пришли сюда не просто отдохнуть, а пообщаться. И общение это было для них делом исключительно важным. Прямо над головой пролетел челнок, направлявшийся в сторону центральной станции. Мариам прошла мимо кафе, мимо магазинов с культивированным жемчугом, привозной парфюмерией и наборами для защиты от дронов, мимо небольшой пекарни, откуда пахло хлебом на закваске и липкой пахлавой. В цветочном ларьке продавали букеты пышных алых роз. На проспекте аль люди стремились к самому лучшему и жили надеждой. Надежда служила им тяжелым наркотиком. Еще один магазинчик. Здесь можно было взять на прокат роскошные наручные часы. Марям никогда не понимала желания людей носить эти крошечные механические устройства, что показывали время и стоили бешеных денег. Ее часы были пластиковой подделкой, купленной на придорожном рынке в Ниневии. Такие сериями производили ВИУ и поставляли по построенному Китаем шелковому пути. Такой же хлам перевозил на своем грузовике и ее отец. Но люди носили часы, чтобы сказать миру, что они успешны и куда-то спешат, и что ко времени они относятся серьезно. В отношении к этому самому времени Марьям им не уступала. Ее оплата была по часовой. Марьям добралась до нужного дома, Набрала код домофона и поднялась на лифте в квартиру Смирнова Ли. Это была хорошая, просторная квартира с окнами от пола до потолка, из которых открывался вид на город и на колышущееся вдалеке море. Такие места всегда сдавались в аренду, потому владеть ими было очень затратно. Мало у кого в Алимтидаде было свое жилье. Тут в Неоме все сдавалось в аренду – квартиры, часы и даже люди. Хозяев дома не было. В сверкающей ванной Марям налила ведро теплой воды с мылом. Смирнов и Ли были милой парой, обоим чуть за тридцать. В гостиной висели их свадебные фотографии с пляжной церемонией, то ли на Фиджи, то ли на Бали, в любом случае в одном из тех мест, куда всегда отправляются люди, чтобы пожениться. Земля, на которой стоял Неом, все еще принадлежала саудовцам. Комитет по поощрению добродетели и предотвращению пороков Мутавин не имел никакой власти за пределами города, а агенты комитета, в свою очередь, не имели никаких полномочий вне городских стен. Свобода Неома стала частью рекламной кампании задолго до того, как город было решено выставить на торги. Тогда... Рекламный ролик о свободе, маловероятной и слегка нелепой мечте богатенького принца, крутили по видеоканалам. Мариам натирала окна и смотрела на город. Ей нравилось, что в такие моменты квартира принадлежала только ей. Она представляла, будто живет тут, во всей этой скромной обстановке. Порой Смирнов и Лили были дома, но чаще они оставляли Мариам одну. Так в Неоме было принято. С тех пор, как Марьям виделась с мужчинами последний раз, она знала, что они обсуждали возможность иметь ребенка. Тот разговор закончился ссорой, поскольку Смирнов, Марьям не знала их имен, что также было в местных краях делом обыденным, настаивал на ребенке. Али сопротивлялся, беспокоясь о стоимости экзоматки и споря о цвете глаз малыша. Мариам прибралась, пропылесосила пол, покормила рыбок, вытерла с полок пыль, вынесла и выбросила в автоматический мусоропровод мусор. Будь люди победнее, они бы использовали робота-уборщика. А будь они еще беднее, убирались бы сами. А вот будь богаче, наняли бы штат-прислуги. Ли и Смирнов имели как раз тот уровень дохода, который позволял им пригласить уборщицу на неполный рабочий день. Ровно настолько, чтобы в разговоре обронить «О, да у нас только вчера была уборщица, живет в Неневе, бедняжка», и тому подобные реплики. Смирнов и Ли были милыми, платили достаточно и вовремя, а это кое-что дозначило. Они всегда говорили, что Мариам может брать все, что есть в холодильнике. Но всякий раз, когда она открывала сверкающую хромированную дверцу, все, что она находила внутри, йогурты с пробиотиками. Жители Неома заботились о своих кишечных бактериях, так же, как в других городах, заботились о детях. Окончив уборку, Мариам вышла на улицу, где ей стало жарко. Следом она почувствовала, как сильно проголодалась. В придорожном киоске она купила фалафель. Фалафель ⁇ блюдо, представляющее собой жареные во фритюре шарики из измельченных бобов, приправленные пряностями. Родиной фалафеля считается Дальний Восток. По подбородку потекло масло, и она вытерла его бумажной салфеткой. В этот момент ее не заботило ни жара, ни что-либо другое. Все любили эти жареные шарики. Улица не была бы улицей, не будь на ней хоть одного торговца с подносом, полным фалафеля. В поисках своего друга Хамида Марьям шла мимо старого отделения Национального банка Джибути. Обычно Хамида можно было найти на углу неподалеку. Но что-то насторожило Марьям. Что-то в его позе, его неподвижности. Марьям сделала шаг, потом еще один. Настороженность усилилась, и Мариам побежала. Добравшись до друга, Мариам на секунду замешкалась, не понимая, что происходит. Его лицо, обыкновенно столь оживленное, застыло маской. Гладкая кожа была обожжена и разорвана, а голова болталась, пока не поникла в бок. Левый глаз был вырван из глазницы и свободно свисал на щеку. Одна из рук была сломана, а колени раздроблены. Его искалечили и оставили умирать. «О, Боже!» — воскликнула Мария. «Господи, Боже!» Она коснулась его щеки, провела пальцами по мягкой резиновой плоти. Синтетическая кожа свисала лоскутами, обнажая грубый металлический череп, а за ним и мозг. Он тоже был поврежден. Робот безжизненно подпирал стену. «Хамид!» – позвала его Марьям. «Хамид!» – но он не отвечал. Единственный оставшийся глаз смотрел в пустоту. Марьям была в шоке от увиденного насилия, с которым ей приходилось сталкиваться не так уж и часто. Хамид был ее другом. Он был универсальным роботом-сиделкой – Раньше таких часто приставляли к домам престарелых. Хамид уже много лет как устарел. Обычно таких, как он, отправляли на переработку, но Хамид избежал этой участи и остался жить на улице. Он любил поговорить и много улыбался. И людям он, пожалуй, нравился. Марьям вытерла глаза. Поднявшись, она осмотрела его раны. Должно быть, это дело рук подростков. У них были с собой биты или лом. Мариам трясло от гнева. Она позвонила в отделение шурты. Здесь полиция. Прохожие обходили робота стороной, не обращая на него внимания. По другую сторону дороги на балконе две женщины пили чай. Мимо с тележкой, полной фруктовых соков, прошел продавец, а за ним группа джибутийских банкиров в выцветших костюмах. Джибути, расположенный на африканском роге, неподалеку от врат слез, был центральным узлом подводных кабелей, связывающих Европу, Азию и Африку. По мере того, как цифровые технологии отвоевывали мир у технологий физических, этот район обретал политическое и экономическое влияние. Но и банкиры не обратили на Хамида никакого внимания. Прошло совсем немного времени, прежде чем подъехала патрульная машина Шурты. Спорткар Маркони в зелено-белую полоску и с изогнутым сбоку мечом. Из него вышел чуть менее спортивный мужчина. Его черные волосы были аккуратно подстрижены, ботинки начищены, а улыбка выглядела непринужденной. — Привет, Мариам, — сказал он. — Назир! — С облегчением отозвалась Мариам. Она знала его с детского сада. Их матери дружили. «Я не знала, что ты работаешь в центре». «Меня повысили до сержанта», — ответил он с едва заметной стеснительной улыбкой. «Что стряслось?» «Хамид», — ответила она, — «его убили». Назир, перестав улыбаться, подошел к распростертому на тротуаре телу робота и опустился на колени, чтобы осмотреть повреждения. — Мне жаль. — Ты его знал? — спросила Мариам. — Его все знали. Он был, можно сказать, неотъемлемой частью этого района. — И ты сможешь что-нибудь сделать? Ты сможешь поймать убийц? Назир выпрямился и пристально посмотрел на Мариам. «Может, чаю? Тут за углом есть одно местечко». «Ты поймаешь их?» «Марьям. Убили робота. Это просто железка с человеческим лицом. Его сделали привлекательным для людей, но у него не было собственного сознания. Не было ничего, кроме набора заранее запрограммированных реакций в нейронной сети. Он и на современного робота не тянет». Он скорее похож на старых гуманоидных роботов для войн. Но ты не можешь, не можешь вот так просто... Я могу привлечь их за порчу имущества. Но вот только Хамид никому не принадлежал, его выбросили. Думаю, кому-то придется тут все убрать. Так что, возможно, их можно привлечь за разбрасывание мусора. Точно. Его лицо просияло. Мусорить ⁇ нарушение серьезное. Мы всегда следим. Но Мария больше его не слушала. Она вежливо кивнула, а когда он снова предложил ей чаю, она покачала головой. Нет, спасибо, и... Да, со мной все в порядке. Назир вызвал бригаду уборщиков, а после уехал. э послушай. Сказал он ей перед уходом. — Мне и правда было бы приятно снова с тобой увидеться. Он переминался с ноги на ногу. — Не хочешь, не знаю, пойти куда-нибудь поужинать вечерком? Вспомним старые времена, знаешь... Он замолчал. — Конечно, сходим, — ответила Мария. Тогда ладно. На его лице вновь засияла обворожительная улыбка. Увидимся. — Увидимся, Назир. Он ушел, а Мариам осталась с роботом. Она села в автобус. Как и другие транспортные средства, автобус был полностью автоматизирован и оснащен кондиционером. Машина увозила ее к окраинам города подальше от центра. По мере приближения к Неневии улицы становились грязнее, но гор мусора не было, а ветер приносил все больше песка. Когда Мария вышла из автобуса, солнце уже садилось, и над пустыней слышались раскаты грома. Она надела солнцезащитные очки, и остаток пути прошла пешком. Вокруг лаяли собаки, бегали дети. Тут и там кучками были разбросаны рыночные прилавки, полные самых разнообразных товаров. В Неневе жили в основном люди рабочие. Уборщицы и горничные, маникюрши и парикмахеры-стилисты, повара, домработницы, медсестры, охранники, билетеры и другая обслуга. Люди любили Мариам. Те же люди, которые тоже считали, что старый робот может быть другом, а не просто вещью, которую полагается выбросить, когда она отслужит свое. Мариам направилась в приют навестить мать. Та сегодня выглядела бодро, энергично двигалась и оживленно разговаривала. — Твой отец вернется сегодня вечером, — сообщила Мариям мать, — и мы сходим куда-нибудь поужинать, а после заедем в твою любимую кофейню, где подают хало-хало. Хало-хало — популярный холодный десерт, представляет собой смесь колотого льда, молока и различных добавок. «Здорово я придумала, а?» «Да, мам, отличная идея». Ее отец давно умер, а та самая кофейня закрылась много лет назад. «Я сегодня видела Хамида». «Робота? Он тебе всегда нравился. Еще с тех пор, когда ты была маленькой. Синтетики хорошо ладят с детьми. Раньше ее мать работала в таком же доме, в каком сейчас жила». Именно там Мариам и познакомилась с Хамидом. С поразительной ясностью ее мать помнила прошлое, а вот настоящее вечно от нее ускользало. «Да, мам, робота», — ответила Мариам, — «как ты себя чувствуешь?» Мама взяла ее за руку. Мариам посмотрела на руку матери и, подивившись пятнам и морщинкам, вновь вспомнила детство. Еще сильные в те времена руки матери, и как та нежно мыла в ванной малышку Мариам. Тогда на ее руках еще не было морщин, а все пожирающее время и прожитые годы еще не оставили своих отметин. — У меня все хорошо, Мариам. Ты слишком обо мне беспокоишься. Пожилая женщина откинулась на спинку стула и вздохнула. — Твой отец вернется сегодня вечером, и мы сходим куда-нибудь поужинать, а после заедем в твою любимую кофейню, где подают хало-хало. Что думаешь? — Я только за, мама, — ответила Мариам. Мариам шла с покупками по запруженным народом улицам к своему дому. Начался дождь, и грязь разлилась по разбитой каменной улочке. Дети катались на электросамокатах, а владельцы лавок крепили на навесах таблички с предупреждением о надвигающемся урагане. Ведь отключение электричества, станя нужным в другой части города, случались здесь не так уж и редко, но при этом неожиданно. Добравшись, наконец, до дома, Мария обнаружила, что лифт не работает. Она поднялась пешком и, очутившись на своем этаже, отперла дверь. На небольшой кухоньке она мелко порезала чеснок и поставила тушиться окру в томатном соусе. Окра — однолетнее растение, в пищу идут семенные коробочки, по виду напоминающие стручковую фасоль. Затем вышла на балкон и закурила сигарету. Достать запрещенный сорт табака было непросто. В такую же ночь, как эта, одна из соседок, Мариам, продала ей пачку но никто не думал заявлять на нее в полицию. Стоя на балконе, Мария смотрела на пустыню, простирающуюся за городом. Над Меккой сверкнула молния, и здесь наверху завыл ветер, унося с собой пропитанный дождем песок. Она подумала о растерзанном роботе и о том, решат ли Смирнов или завести ребенка. А если и решат, то какие же у него все-таки будут глаза? Она подумала о деньгах. Их было немного. Тех денег, что она откладывала каждый месяц после оплаты всех счетов и содержания матери. Она подумала о Назире и о том, перезвонит ли ему. Было бы здорово, подумала она, подари ей кто-нибудь букет цветов.